Во-вторых, у трамвая есть одно неоспоримое преимущество: он дешевый. Учитывая мое пошатнувшееся материальное положение, этот фактор нельзя игнорировать. Вот я и отправился к платформе, расположенной неподалеку от родной кофейни, предварительно заглянув к завхозу. Рюкзак. Задумчиво проговорил низкорослый мужичок лет пятидесяти с явной армейской выпровкой. Должны быть идиом. Звали моего спасителя Виталием Борисовичем. После моего обращения Борисычу углубился в недра своего необъятного склада, безошибочно направившись к нужному стеллажу. Я решил дождаться его у письменного стола, на одном краю которого лежала стопка амбарных книг, на другом видавший виды стационарный телефон. Все не могу отделаться от словечка стационарный. В этом мире других нет. Минут через пять Борисыч вернулся с фирменным портфелем, как две капли воды, похожим на тот, что я потерял уставленных. «Десять рублей». Я охренел. «Разве их не дают? бесплатно выдают?» «Бесплатно», — кивнул завхоз. «Первого сентября. Замены платные. Надо береть школьное имущество». Порывшись по карманам, я извлек мятый червонец. Борисыч раскрыл приходно-расходную тетрадь, внес туда полученную сумму, дал мне расписаться, после чего выписал квитанцию на пожелтевшем бланке. На эти формальности я убил еще минут пятнадцать, зато уладил намечающийся конфликт, похожий у гимназического персонала бзик по поводу символики. Чтобы не таскаться с двумя рюкзаками по городу, я решил по-быстрому заскочить домой. Джан вероятно укатила в свою школу, а Федор, судя по звукам, смотрел зомбо ящик. Я не стал мешать пареньку, запихнул портфель в шкаф и свалил без лишнего шума. Перед этим я выложил все учебники из своего городского рюкзака, максимально облегчив ношу. На платформе я стоял не дольше пяти минут, пока трамвай грохотал по стыкам полотна, останавливаясь на каждом перекрестке. Я открыл блокнот и принялся набрасывать эскиз. Знаете, в прошлой жизни я чем только не пользовался, но пока жил в России, то чаще всего в моих руках оказывался легендарный ТТ. После успешно выполненной операции я бросал ствол на месте преступления. Ясен пень, там не было моих пальчиков. Я всегда работаю в перчатках. Почему я это делал? Пистолет наемного убийцы игрушка одноразовая. Оружие идентифицируется по следам нареза ствола. Убьёшь кого-нибудь из засвеченной пушки, менты обязательно свяжут два преступления. Скажу больше, я и винтовки оставлял на позициях, чтобы меньше улик было. В этом мире всё иначе. Никто меня по нарезке определить не сможет, потому что банально не с чем сравнивать. Пушка, которую для меня соберёт Федя, будет уникальной. В этом, разумеется, тоже есть опасность. Инквизиция все непременно заинтересуется странным убийством, даже если я подберу гильзы. Сам факт применения огнестрела в мире, где такие штуки под запретом, спустит псов в цепи. Поэтому я должен аккуратно работать с заказчиками, не светиться самому, забирать деньги из закладов, общаться через Джан. Схема в стадии продумывания. А пушку я выбрасывать не хочу, и, разумеется, это будет тульский Токарев. Меня всегда поражала дешевизна, простота, мощь и безотказность этих пистолетов. Легко разбирать, легко чистить. Восемь патронов в магазине, отменные попадания на пятидесятиметровой дистанции, эргономичность оставляет желать лучшего. Зато остроконечная пуля пробьет даже легкий бронежилет. Как вы понимаете, броники в этом мире отсутствуют. Но вот пластинчатые доспехи. Я думал обо всем этом, а рука автоматически выводила на бумаге знакомые очертания. Я набросал общий вид оружия, после чего на отдельной странице стал вырисовывать конструкционные элементы: ударно-спусковой механизм, раму, боевую пружину, курок, затвор, патрон с экспансивной пулей. Все это придется дополнять и переделывать, но начало положено. Джанс умеет отыскать в сновидениях то, что мне нужно, а уж затем мы вычертим для Федора правильные детали. Или просто влезть к пареньку в сон, тоже вариант внедрения знаний на подсознательном уровне. Пока трамвай катил по старым районам Фазиза, я успел набросать схему глушителя, после чего задумался над кусаригамой. Меня не совсем устраивает модификация, размещенная в каталоге. Я мог бы сделать конструкцию более удобной, если бы классический серп заменил на тяжелый изогнутый нож с массивной рукоятью. Эта штука визуально напоминала бы керамбит, только покрупнее. Груз я бы оставил без изменений, а вот саму цепь, кусари стоило бы подправить. Звенья цепи меньше и толще. Я отказался бы от плетения ромб или якоря в пользу отшлифованного с двух сторон панциря. Такие цепи не перекручиваются, они гибкие и смертоносные. А вот длину цепи можно слегка нарастить, скажем, до двух метров. Увлекшись, я чуть не пропустил свою остановку. Выбежал в последний момент перед самым закрытием дверей. Монетный бульвар связывал набережную Фазиса с жилыми кварталами в предгорьях. Собственно, бульвар тянулся на пару километров, вливаясь в улицу с труднопроизносимым названием. Улица была очень широкой, причем высоко над моей головой скользили вездесущие капсулы канатной дороги. Трамвай огибал кольцевую развязку, высаживал пассажиров на утопающей в зелени центральной части и укатывал к горам. Спустившись с платформы, я оказался на широченном променаде. Два ряда пальм, невразумительные скульптурные композиции, лавочки и серая тротуарная плитка. По обе стороны от променада носились автомашины. Еще дальше к небу громоздились многоквартирные кондоминиумы, чем-то напоминавшие апартотели из моей реальности. Вот и белое футуристическое здание, смакивающее то ли на ракушку, то ли на корабль пришельцев. Муниципалитет Фазиза. По факту административный центр Великого дома Эфы. Чтобы попасть в муниципалитет, мне нужно было пересечь четырехполосное шоссе. Удивительно, но светофоры здесь работали, а водители добросовестно притормаживали перед зеброй. Я чуть не прослезился от умиления. Впрочем, ситуация легко объяснялась: каждые две-три минуты по магистрали неспешно проезжала патрульная машина. Еще несколько полицейских тачек были припаркованы у здания муниципалитета. Знаете, что мне сразу не понравилось? Большое скопление людей. Футуристическая раковина была выстроена чуть в стороне от бульвара. Ее окружали участки газона, живописные клумбы и садовые дорожки. Парковок я насчитал аж целых две, причем довольно вместительных. А еще перед фасадом здания обнаружилась покрытая бетоном площадка, на которой я увидел несколько сотен человек, все решительно настроены, машут транспарантами, что-то скандируют: «Верните нам туристов! Верните нам туристов!» Протолкаться через этих ребят будет нелегко. Я обратился с вопросом к симпатичной девушке, размахивающей белым флагом с тремя синими полосами: «Что здесь происходит?» Девушка посмотрела на меня как на умственно отсталого, но все же ответила: "Митинг. И чего требуете? А то сам не знаешь. Качаю головой." Девушка закатила глаза. Если бы дом Эфы не конфликтовал с домом Волка, к нам бы летали туристы из Сибири. У них там какие-то тёрки, а народ бедствует, понимаешь? Третий сезон. Сибирские дирижабли и поезда к нам не ходят. Люди голодают. И кто виноват? – спросил я уже предвидя ответ. Валчары, кто ж еще? Девушка удивилась моей некомпетентности. Они две торговые сети Уэф и Отжали, а потом еще осмелились сюда приехать. Клановую делегацию отправили. Прикинь, обнаглели. Согласился я. А вы что? Яйцами их забросали, выгнали нафига с города, они умотали на своем дирижабле. Ну правильно, соглашаюсь на всякий пожарный. И я так думаю, с жаром подхватила девчонка. Только они, наш регион, внесли в список опасных мест для туризма, все аэролинии перекрыли и поезда отменили. Скоты, заметил я. И что теперь? У нас правительство есть, пусть решают вопрос. Мы не уйдем, пока муниципалитет не вернет нам сибиряков. А если не вернет, пойдем на штурм. Ладно, удачи. «Я начал огибать демонстрантов по широкой дуге. Придурки. Ясно, что между кланами началась экономическая война. Одни прожимают других, используя любые средства. И пока не договорятся, не будет никакого транспортного сообщения. Вопрос в другом. Никто не позволит штурмовать горсточки лузера в здании муниципалитета. Разгонят водометами или дубинками отхреначат. Третьего не дано». Демонстранты проявляли чудеса креатива, орали в мегафон, скандировали рифмованный бред, пели песни. На плакатах и транспарантах чего только не было. Я прочитал отдельные надписи: «Верните Иванов», «Табольский Волк тебе товарищ», «Руки прочь от нашего моря». Икра была лайком медведь. Хмыкнув, я поднялся по ступенькам на крыльцо и прошел в вестибюль через стеклянную вертушку. В толпе, собравшейся перед зданием муниципалитета, мелькали преимущественно кавказские лица, и все эти люди искренне верили, что протесты приведут к некоему результату. Молодой человек, вы куда? Дорогу мне пригродил пожилой охранник в темно-синей униформе. На третий этаж, ответил я. Пройти регистрацию. Одаренный. Инициировался недавно. Лестница вон там. Можно на лифте подняться. «Спасибо». Я пересек гулки вестибюль, мраморный и величественный. Поднялся по лестнице на третий этаж и оказался в небольшой рекреации со стойкой дежурного администратора. «Слушаю вас». Женщина лет сорока посмотрела на меня поверх очков в золотой оправе. «Я по направлению из гимназии Эфы». «Регистрация?» «Да, я инициировался прошлой ночью». «Проверялись на определителе?» Сегодня утром. Очень хорошо. Женщина что-то записала в книгу с красивым кожаным переплетом. Фамилия и имя со словия. Сергей Иванов, мещанин. Давно учитесь в гимназии. Первый год. Хорошо. Я бы хотела взглянуть на документ удостоверяющий личность. Протягиваю администратору жетон самостоятельности. Через минуту я шагаю по длинному коридору с выписанным пропуском, вхожу в дверь с табличкой регистрации одаренных, оказываюсь в просторном кабинете на четыре стола, стационарные телефоны, шкафы с папками, унылые сотрудники в возрасте от тридцати до пятидесяти, два широких окна с видом на строящийся кондоминиум. Я поздоровался. Номер пропуска поинтересовался мужчина справа. «Сто шестьдесят семь. Это ко мне. Присаживайтесь». До моего слуха донеслось едва уловимое шипение. Что-то щелкнуло, звякнуло. Мужчина отвлекся от меня, развернулся к вертикальной металлической трубе у стены, сдвинул заглушку крохотного люка и извлек прозрачный пластиковый цилиндрик. «Чума! Эти ребята протянули через все здание пневматическую почту». Рядом с трубой в стену был вмонтирован терминал управления. Мужик достал из цилиндрика свернутые документы, а саму капсулу вложил в специальный держатель. Сверившись с какими-то записями, удовлетворенно кивнул и лишь после этого обратил внимание на мою скромную персону. Присаживайтесь. Я уселся напротив чиновника. Сразу бросились в глаза знакомые шары определителя. Мужик профессиональным движениям вложил документ в папку, подшил скоросшивателем и убрал все лишнее в выдвижной ящик. Стандартная проверка. Я уже знал, что делать. Шары вспыхнули, когда мы положили на них свои ладони. Между двумя полюсами определятеля протянулся полупрозрачный лучик канал. Как и в кабинете директора Андерсона, я испытал непреодолимое желание применить свои способности. после чего на лице чиновника отразились смешанные чувства. Прервав контакт, мужик произнес, «Не уверен, что могу полностью идентифицировать ваши способности, Сергей. Видение сквозь стены, но есть что-то еще. Разумеется, я не собирался признаваться кому-либо в том, что уклоняюсь от редактирования личной судьбы Мойрами. Да и не похоже, чтобы определитель мог уловить этот нюанс». Прохождения, признал я. Через преграды? Удивился мужик. Мгм. Покажите. А это обязательно? Да. В регистрационном свидетельстве я обязан указать исчерпывающую информацию о полученном вами даре. Сведения должны быть максимально полными. Что ж, вздохнув, я поднялся со своего места. Попробуем. Куда проходить? В коридор, если вас не затруднит. Я направился к стене, ловя на себе заинтересованные взгляды других чиновников. Вызвал знакомое желание пройти сквозь перегородку, ощутил энергию, захлестывающую все мое существо, сделал пару шагов и оказался в коридоре. С каждым разом такие фокусы получались все легче. Сверхспособность настолько укоренилась во мне, что я начинал воспринимать полученные умения как данность. Развернувшись к двери, я понял, что наваждение схлынуло. Поверхность перестала быть прозрачной, энергетическая циркуляция внутри меня улеглась. Не испытывая желания обойти физические законы, я стал обычным человеком. Когда дверь за моей спиной захлопнулась, чиновники начали аплодировать. Браво, восхитился мужик. Я впервые сталкиваюсь с подобными навыками. У вас психотип ясновидца, при этом я наблюдаю явные кинетические способности. Это не телепортация, но нечто родственное. Не удивлюсь, если в ближайшие месяцы вашей персоной заинтересуется верхушка клана. Через десять минут я вышел из муниципалитета с регистрационным свидетельством в руке. Плотная гербовая бумага с серебряной окантовкой. необходимым набором печатей и подписью какого-то важного начальника, за который мужик поднимался на четвертый этаж. По времени у меня была возможность успеть на последние три урока, но желание идти в гимназию отсутствовало напрочь. Я решил вернуться домой и немного поэксплуатировать Федора, а заодно поработать над благоустройством тренировочной комнаты. Обогнав протестующих, я направился к трамвайной остановке.